Неравенство принимает глобальный характер Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе утратил часть своей докризисной щегольской атмосферы В конце концов, тогда, до того, как грянул кризис 2008 года, лидеры финансовой индустрии еще могли триумфально провозглашать преимущества глобализации, технического прогресса и финансовой либерализации, которые в совокупности должны были дать старт новой эре неудержимого экономического роста. У каждого будет шанс получить свою выгоду, если только он сделает все правильно». Те времена прошли, но Давос по-прежнему остается отличным местом для того, чтобы получить представление о тенденциях в мире. Излишне говорить о том, что страны с развивающимися и отсталыми рынками больше не оглядываются на страны с развитой экономикой, как это было раньше, но в комментарии, высказанном одним из управляющих горнодобывающей компании улавливается дух назревающих перемен. В ответ на эмоциональные причитания одного из застройщиков о том, что несправедливые условия по торговым соглашениям и несоблюдение обещаний о помощи лишили развитые страны морального авторитета, он резко возразил. «У Запада его никогда и не было». Колониализм, рабство, раздел Африки на несколько маленьких стран и продолжительная история эксплуатации ресурсов могут быть делом далекого прошлого для зачинщиков этих деяний, но не для тех, кто и сейчас страдает от их последствий. Проблема экономического неравенства вызывала особое беспокойство приглашенных на встречу в Давосе лидеров. Всего за год произошла разительная перемена отношения к этому вопросу. Теперь никто и не упоминает экономику – просачивание, и лишь немногие готовы утверждать, что размеры социального вклада и личной выгоды находятся в согласии. Пока осознание того факта, что Америка не является страной возможностей, как она на протяжении долгого времени утверждала, приводит в замешательство остальных, так же, как и самих американцев, неравенство возможностей в глобальном масштабе еще больше». Невозможно говорить о равенстве возможностей в мире, где среднестатистический житель Африки получает несколько сотен долларов для инвестиций в свой человеческий капитал. А в этот же момент дети богатых американцев получают в качестве подарка от родителей и общества очередные полмиллиона долларов. Кульминацией встречи стала речь главы Международного валютного фонда Кристин Лагардт. которая подчеркнула серьезные перемены, произошедшие в отношении ее организации к некоторым вопросам, по крайней мере, на уровне топ-менеджмента. Глубокая беспокойность правами женщин, возобновленное повышенное внимание к проблеме неравенства и нестабильности – и признание того факта, что заключение коллективных договоров и установление минимального уровня заработной платы могут сыграть серьезную роль в борьбе с неравенством. Только бы программа действий МВФ в Греции и других нуждающихся в помощи странах учитывала все эти идеи. Агентство Associated Press выступило с очень отрезвляющим заявлением на тему технологического прогресса и безработицы. Могут ли страны, особенно это касается стран с развитой экономикой, создать новые хорошие рабочие места, учитывая то, что современные технологии вытесняют рабочих и заменяют их роботами почти во всех рутинных видах деятельности? В действительности частный сектор Европы и Америки уже с начала нашего века не в состоянии создать достаточное количество достойных рабочих мест. Даже в Китае и других странах с развивающимся промышленным сектором улучшение в производительности благодаря автоматизации многих процессов, которые лишает живых людей рабочих мест, приводят к увеличению объемов производства. Больше остальных страдает молодежь, чьи жизненные перспективы находятся под большим сомнением из-за продолжительных периодов безработицы, с которой она столкнулась сегодня». Однако большинство участников встречи в Давосе решили пока не забивать себе голову этими проблемами, а вместо этого радовались тому, что евро смог выстоять. Форум проходил в атмосфере самонадеянного оптимизма. Заявление Драги, согласно которому Европейский Центральный Банк с его глубокими карманами мог и был готов сделать все необходимое для того, чтобы спасти евро и кризисные страны, похоже, возымело эффект, по крайней мере, на какое-то время. Временное спокойствие стало некоторым подспорьем для тех, кто настаивал на том, что в первую очередь необходимо восстановить доверие. Расчет был на то, что с помощью этих обещаний Драги можно как раз-таки восстановить доверие и не потратить на это ни копейки, так как они едва ли будут когда-то притворены в жизнь». Критики неустанно повторяли, что фундаментальные противоречия по-прежнему не устранены, и если евро выстоит в долгосрочной перспективе, потребуется создать финансовый и банковский союз, для которого необходимо более тесное политическое объединение, что не устраивает большинство европейцев. Что действительно бросалось в глаза на протяжении дискуссий в рамках форума, так это отсутствие солидарности по какому-либо вопросу. Одно очень высокопоставленное должностное лицо одной северной европейской страны даже не отложил вилку в сторону, когда за обедом сосед по столику серьезно заметил, что многие испанцы вынуждены копаться в мусорных баках в поисках еды. Продолжая поглощать свой стейк, он ответил, что надо было раньше проводить реформы. Прогнозы МВФ относительно экономического роста, прозвучавшие в процессе встречи в Давосе, подчеркнули серьезность раскола, происходящего в мире. Ожидается, что в этом году уровень ВВП в развитых странах вырастет на 1,4%, в то время как развивающиеся страны продолжат демонстрировать уверенный рост в 5,5% ежегодно. Пространно рассуждая на тему экономического роста и сокращения уровня безработицы, западные лидеры так и не озвучили ни одной конкретной программы действий для достижения этих целей. Европа, придерживаясь своего мнения о необходимости аскетизма в расходах, демонстрировала удовлетворенность собственными успехами на этом поприще и заявляла о своих планах идти избранным курсом, который, собственно, и загнал всю Европу в рецессию, а Англию и вовсе в рецессию с тройным дном. Пожалуй, наибольший оптимизм исходил со стороны представителей формирующихся рынков. «Пока в связи с глобализацией и растущей взаимозависимостью экономик увеличивались риски того, что порочная экономическая политика США и стран Европы подкосит экономики развивающихся стран, формирующиеся рынки демонстрируют лучшую устойчивость и иммунитет против негативных последствий глобализации и способны сохранять экономический рост». В свете того, что Америка была политически парализована лихорадочными действиями республиканцев, а Европа продолжала упрямо держаться за плохо продуманный проект единого европейского пространства, центральным объектом сетований в Давосе стало отсутствие глобального лидерства. За последние 25 лет мы застали мир, где сначала правили две сверхдержавы, потом одна и в результате пришли к многополярному миру без лидера». Мы можем говорить о большой семерке, восьмерке, двадцатке, но гораздо уместней здесь название «большой ноль». И нам предстоит научиться жить и процветать в этом новом мире.